Глава пятая. «Тени в доме». Милая тётушка Бринкер, как только убрали со стола после скудного обеда, она в честь святого Николаса надела свое праздничное платье. «Это порадует детей», — подумала она и не ошиблась. За последние десять лет праздничное платье надевалось очень редко, а раньше, когда его хозяйку знали во все округи, и называли хорошенькой метье-кленк, оно хорошо служило и красовалось на многих танцевальных вечеринках и ярмарках. Платье хранилось в старом дубовом сундуке, и теперь детям лишь изредка позволялось взглянуть на него. Полинявшее и поношенное, им оно казалось роскошным. Плотно облегающий лиф был из синего домотканного сукна. Его квадратный вырез открывал белую полотнянную рубашечку, собранную вокруг шеи. Красно-коричневая юбка была оторочена по подолу черной полосой. В шерстяных вязаных метенках, в нарядном чепчике, который не в пример будничному позволял видеть волосы, мать казалась Гретель чуть ли не принцессой, а Ханс, глядя на нее, превратился в степенного и благонравного молодого человека. Заплетая свои золотистые косы, девчурка в пылу восхищения чуть не плясала вокруг матери. «Ой, мама, мама, мама, какая же ты хорошенькая! Смотри, Ханс, прямо картинка, правда?» «Прямо картинка», — весело согласился Ханс. «Прямо картинка. Только мне не нравятся эти штуки у нее на руках, вроде чулок». «Тебе не нравятся митенки, братец Ханс? Но ведь они очень удобные!» «Смотри, они закрывают все красные места на коже!» «Ах, мама, какая у тебя белая рука там, где кончается метенка!» «Белее моей, гораздо белей!» «Послушай, мама, лев тебе узок, ты растешь? Ты положительно растешь? Тётушка Бринкер рассмеялась. «Он был сшит очень давно, милочка, когда талия у меня была не толще мутовки. А как тебе нравится чепчик?» и она повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую. «Ах, ужасно нравится мама! Он такой красивый! Гляди, на тебя отец смотрит!» Неужели отец действительно смотрел на мать? Да, но бессмысленным взглядом. Его в Роу обернулась к нему, и что-то похожее на румянец заиграло у нее на щеках. а глаза испытующе сверкнули. Но загоревшийся взгляд ее тотчас же погас. «Нет-нет», — вздохнула она. «Он ничего не понимает. Ну-ка, Ханс!» И слабая улыбка вновь мелькнула у нее на губах. «Не стой так целый день, уставившись на меня. Ведь в Амстердаме тебя ждут новые коньки». «Ах, мама!» — отозвался он. «Тебе нужно столько разных разностей, «Зачем мне покупать коньки?» «Глупости, сынок. Тебе дали денег или дали работу, это все равно. Чтобы ты смог купить себе коньки. Иди же, пока солнце еще высоко». «Да, и не задерживайся, Ханс», — рассмеялась Гретель. «Нынче вечером мы с тобой посостязаемся на канале, если мама отпустит». Уже на пороге Ханс обернулся и сказал, «На твоей прялке нужно сменить подножку, мама». Ты сам сможешь сделать ее, Ханс. Могу. На это денег не надо. Но тебе нужны и шерсть, и перья, и мука, и... Ладно, ладно, хватит. На твое серебро всего не купишь. Ах, сынок, если бы деньги, которые у нас украли, вдруг вернулись сегодня в этот радостный день накануне праздника святого Николаса, как бы мы обрадовались. Еще вчера вечером я молилась доброму святому. Мама! С досадой перебил ее Ханс. «А почему бы и нет, Ханс? Стыдно тебе упрекать меня за это. Ведь я поистине такая же набожная протестантка, как и любая благородная дама, что ходит в церковь. И если я иногда обращаюсь к доброму святому Николасу, так ничего худого в этом нет. Подумать только. На что это похоже, если я не могу помолиться святому без того, чтобы мои родные дети на меня не напали?» «А ведь он как раз покровитель мальчиков и девочек!» «Замолчи! жеребенок кобылу не учит!» Ханс слишком хорошо знал свою мать, чтобы возражать ей хоть словом, когда голос ее становился таким резким и пронзительным, как сейчас. А это случалось всякий раз, как она заговаривала о пропавших деньгах. Поэтому он сказал ласково. «О чем ты просила, доброго святого Николаса, мама?» Я просила, чтобы он не давал ворам спать ни минуты, пока они не вернут денег, если только это в его силах. Или же, чтобы он прояснил наш разум, и мы сами смогли найти деньги. В последний раз я видела их за день до того, как ваш милый отец расшибся. Впрочем, тебе это хорошо известно, Ханс. «Это мне известно, мама», — грустно ответил он. «И ты чуть не перевернула весь дом, пока искала их?» «Да, но все напрасно», — жалобно промолвила мать. «Как говорится, тот найдёт, кто спрятал». Ханс вздрогнул. «А ты думаешь, отец мог бы сообщить о них что-нибудь?» — спросил он с таинственным видом. «Конечно», — ответила тётушка Бринкер, кивнув. «То есть я так думаю, но это еще ничего не значит». На этот счет я меняю свои мнения чуть ли не каждый день. Может, отец отдал деньги за те большие серебряные часы, что у нас хранятся с того самого дня? Но нет. Этому я никогда не поверю. Часы не стоят и четверти этих денег, мама. Конечно, нет. А твой отец до самой последней минуты был рассудительным человеком. Он был такой степенный и бережливый, что не стал бы делать глупости. Но откуда же у нас эти часы? Вот чего я не могу понять», пробормотал Ханс, Ни то про себя, не то обращаясь к матери. Тетушка Бринкер покачала головой и бросила скорбный взгляд на мужа, который сидел, тупо уставившись в пол. Гретель стояла рядом с ним и вязала. «Этого мы никогда не узнаем, Ханс». Я много раз показывала часы отцу, но для него они все равно, что картофелина. В тот страшный вечер он пришел домой ужинать, передал мне часы и велел бережно хранить их, покуда он сам их не попросит. Едва он открыл рот, чтобы добавить еще что-то. К нам ворвался Броум Клаттербост и сказал, что плотина в опасности. Ах, страшна была вода в том году в неделю Святой Троицы. Мой хозяин схватил свои инструменты и убежал. Последний раз видела я его тогда в здравом уме. В полночь его принесли домой полумертвого. Голова у него бедного была вся порезана и разбита. Со временем лихорадка прошла, но разом к нему не вернулся. Нет, ему становилось все хуже и хуже с каждым днем. Никогда мы ничего не узнаем. Ханс все это слышал раньше. Не раз он видел, как мать в дни острой нужды вынимала часы из тайника, почти решившись продать их, но так и не поддалась этому искушению. «Нет, Ханс», — говорила она, — «мы ведь еще не умираем с голоду. Не будем же нарушать доверие отца». Сейчас сын ее вспомнил несколько таких случаев и тяжело вздохнул. Потом покатил кусочек воска по столу в сторону Гретель и сказал... «Да, мама, ты молодец, что сохранила часы. Многие давным-давно променяли бы их на золото. И тем позорнее для них!» Негодующе воскликнула тетушка Бринкер. «Я бы так не поступила. К тому же знатные господа до того несправедливы к нам, бедным людям, что стоило бы им увидеть такую ценную вещь у нас в руках, они, даже расскажи мы им все, чего доброго заподозрили бы отца в... Щеки Ханса залились гневным румянцем. «Они не посмели бы это сказать, мама! Посмея не только... Я бы...» Он сжал кулак, видимо, решив, что последние слова этой фразы слишком страшны, чтобы произнести их в присутствии матери. Тетушка Бринкер улыбнулась сквозь слезы, гордясь негодованием сына. «Ах, сынок, ты честный, славный мальчик!» «С часами мы никогда не расстанемся. Перед смертью дорогой ваш отец, быть может, придет в себя и спросит о них». «Придет в себя, мама», — повторил Ханс. «Придет в себя и узнает нас?» «Да, сынок», — почти шепотом ответила мать. «Такие случаи бывали». За разговором Ханс чуть не позабыл о том, что собирался идти в Амстердам. Мать редко говорила с ним так откровенно. теперь он чувствовал себя не только ее сыном но и ее другом ее советчиком ты права мама с часами мы не должны расставаться мы всегда будем хранить их ради отца да и деньги может найдутся когда-нибудь неожиданно никогда воскликнула тетушка Бринкер, рывком снимая последнюю петлю со спицы и тяжело роняя недоконченное вязание на колени и думать нечего Тысячи гульдинов! И все пропали в один день! Тысяча гульдинов! Ох, и куда они только девались! Если они пропали дурным путем, вор признался бы в этом перед смертью. Он не посмел бы умереть с таким преступлением на душе. Может, он еще не умер, сказал Ханс, стараясь успокоить ее. Может, мы когда-нибудь узнаем о нем? Ах, дитя! промолвила мать другим тоном. «Какому вору взбрело бы в голову прийти сюда? У нас в доме, слава богу, всегда было чисто и опрятно, но не богато. Ведь мы с отцом все экономили, да экономили, чтобы скопить кое-что». «Как говорится, понемножку, да часто, вот и сумка полна». Так оно заправду и вышло. Кроме того, у отца уже были немалые деньги, полученные за работу в Хейернохте во время большого наводнения. Каждую неделю мы откладывали гульды на то и больше, ведь отец работал сверхурочно и получал немалую плату за свой труд. Каждую субботу вечером мы сколько-нибудь добавляли к отложенным деньгам, не считая того времени, когда ты, Ханс, болел лихорадкой и когда родилась Гретель. Наконец кошелек был так набит, что я заштопала старый чулок, и мы начали класть деньги в него. Теперь, мне кажется, будто денег в нем набралось до самого верха и всего за несколько недель. В те годы жалования платили хорошее, если рабочий кое-что смыслил в технике. Чулок все наполнялся медью и серебром, и золотом тоже. Ну да, можешь открыть глаза еще шире, Гретель. Я бывало со смехом говорила отцу, что не из бедности ношу свое старое платье. А чулок все наполнялся и был так туго набит, что я не раз, проснувшись ночью, тихонько вставала и при лунном свете шла пощупать его. Потом на коленях благодарила Господа за то, что со временем дети мои получат хорошее образование, а отец сможет отдохнуть от своих трудов на старости лет. Порой за ужином мы с отцом поговаривали, что хорошо бы, мол... заново переделать камин и построить хороший зимний хлев для коровы. Но мой хозяин метил куда выше этого. «Большой парус словит ветер», — говорил он. «Скоро мы сможем позволить себе все, что захотим». И потом мы вместе распевали песни, пока я мыла посуду. Ах, на тихом море за рулем легко. С утра до ночи не было у меня никаких огорчений. Каждую неделю отец вынимал чулок клал туда деньги, а сам смеялся и целовал меня, пока мы вместе завязывали тесёмки. «Ступай-ка, Ханс, сидишь тут разину разинув рот, день на исходе», — резко закончила тетушка Бринкер, краснея при мысли о том, что слишком откровенно говорила с сыном. «Давно пора тебе в путь». Ханс все время сидел, устремив серьезный взгляд на мать. Теперь он встал и спросил почти шепотом. «А ты когда-нибудь пыталась, мама?» Мать поняла его. «Да, сынок, часто. Но отец только смеется или смотрит на меня так странно, что у меня пропадает охота спрашивать. Когда в прошлую зиму ты и Гретель заболели лихорадкой, и хлеб у нас почти вышел, а я ничего не могла заработать, ведь я боялась, как бы вы не умерли, пока меня не будет дома». Ох, как я тогда старалась! Я гладила его по голове и шептала ему о деньгах ласково, как котенок. Где они? У кого они? Все напрасно. Он только дергал меня за рукав и бормотал такую чепуху, что вся кровь у меня застывала. Под конец, когда Гретель лежала белее снега, а ты бредил на кровати, я крикнула ему. И мне казалось, что должен же он услышать меня. «Раф, где наши деньги? Знаешь ли ты что-нибудь о деньгах, Раф? О деньгах в кошельке и чулке, что в большом сундуке лежали?» Но это было все равно, что говорить с камнем. Это было... Голос матери звучал так странно, и глаза ее так горели, что Ханс снова встревоженный положил ей руку на плечо. «Успокойся, мама», — сказал он. «Забудем об этих деньгах. Я уже большой и сильный. Гретель тоже очень ловкая и работящая. Скоро мы опять будем зажиточными. Знаешь, мама, для меня и Гретель приятнее видеть тебя веселой и радостной, чем иметь все серебро, сколько его есть на свете. Ведь правда, Гретель?» «Мама знает это», — ответила Гретель, всхлипывая.